Глава 20 В столовой почти никого не было. За столом у окна пили кофе и курили четверо мужчин. Коридон сел напротив входа и уже заканчивал обедать, когда увидел Кару. Она стояла в дверях. Даже на расстоянии чувствовалось, что это физически сильная женщина с большими крепкими руками. Она была под стать любому мужчине но совсем не во вкусе Коридона. Кара пересекла комнату и остановилась перед его столом. «Привет», — сказала она, усаживаясь рядом. «Можно к вам присоединиться?» «Валяйте, я уже закончил». Она улыбнулась. «У меня есть немного свободного времени, я хотела бы провести его в вашем обществе». «Очень любезно», — равнодушно сказал Коридон, отодвинул от себя тарелку и закурил. «Я спрашивала у Эмиса, нельзя ли мне работать вместе с вами», — продолжала кар «Он сказал, что это вполне возможно. Вы рады?» Коридон на мгновение задержал на ней взгляд. «Рад ли я? А много ли от вас пользы?» Она слегка смутилась. «О да, я умею делать многое, я очень сильная». Она сжала кулак, и он действительно выглядел сильным. «Я отлично стреляю». «Лучше любого здесь вожу автомобиль. Я могу взбираться на горы, могу заставить людей говорить, как бы упрямы они ни были. Я разбираюсь во взрывчатке, я химик». Кара повела своими мощными плечами и покосилась на него темно-зелеными глазами. «Я умею так же любить». «Солидно», — с показным равнодушием отозвался Коридон. Однако, откровенно говоря, я не люблю иметь женщин под боком, пока работаю. Мне они кажутся ненадежными. — Вы убедитесь, что я надежнее любого мужчины, — засмеялась она. — Спросите Эмиса. Он не так-то легко расточает похвалы. — Я слышала, это Фейдок ускользнуло у вас из-под носа. — Брюгер-дурак. Я рада, что он сдох. Эмис слишком доверял ему. Ну, а теперь настал мой черед. Я займу место Брюгера. — Оно вам подходит, — сказал Коридон и откинулся на спинку стула. — Прошу прощения, я иду к себе. Кара поднялась. — Я тоже иду к себе. Мы можем пойти вместе. Коридон встал, посторонился, пропуская ее вперед, — и оценивающе разглядывал сзади, пока они шли к двери. По лестнице они поднимались рядом. У двери в свою комнату Кара остановилась. «Не зайдете ли вы ко мне? У меня есть, что вам показать». Коридон покачал головой. «Простите, но не сейчас. Я хочу отдохнуть. Тогда, может быть, завтра вечером? Возможно, пока. А все же почему не сегодня?» Мы могли бы стать добрыми друзьями. Здесь ужасно скучно. Разве нам нельзя немного развлечься? Виноват. Я не привык заниматься подобными вещами без соответствующей подготовки. Возможно, я немного старомоден. — Это интересно, — помрачнев произнесла она. — Я не припоминаю, чтобы вы предварительно готовились к встрече с Лорен Фейдок. Но, может быть, вы... «Находите ее более привлекательной?» Коридон уже начал терять терпение, но понимал, что эта женщина опасна. «Хватит с него врагов!» «Прошу прощения», — мягко сказал он. «Спокойной ночи!» Кара задумчиво посмотрела на него. «Ясно. Возможно, из-за этого умер Брюгерш. Любопытно». «Спокойной ночи, мой друг!» Она повернулась и вошла в свою комнату. Коридон постоял немного, прислушиваясь к ее шагам, нахмурился и ушел к себе. Позднее, когда он собирался лечь спать, дверь открылась и вошел Эмис. «А я искал вас внизу», — сказал он, зайдя в комнату. «Я не нашел ни малейшего ее следа. Она исчезла». «Лорин?» «Да». Эммис сел на постель. «У меня есть сведения. Через несколько минут после вашего отъезда прибыла полицейская машина и скорая помощь. Брюгера увезли. Потом появился Роулинс, и Лорен ушла с ним. Мы проверили полицейские участки, но ее нет ни в одном из них. Ее не стали бы забирать в участок». Если она что-нибудь знает, то, считайте, это уже известно Ричи. «Так где же она может быть?» «В таком месте, где вам ее не достать», — ответил Коридон. «Возможно, в Тауэре. Ричи имеет туда доступ. По крайней мере, номер 12 содержался там». Эмис нахмурился. «Это очень плохо». Он наклонился вперед и пристально посмотрел на Коридона. «И опасно для нас обоих. Если они что-нибудь узнают, у нас будут серьезные неприятности. Лидер не прощает ошибок». «Не понимаю, какое отношение это имеет ко мне», — спокойно заметил Коридон. «Брюгер нарушил мой приказ». Эмис облизал тонкие губы. «Теперь уже поздно говорить об этом». Тем не менее, мне не о чем беспокоиться. «Мы можем оказаться полезными друг другу», — улыбнул Сэмис. Представился тот удобный случай, которого так ждал Коридон. Он не колебался. «Конечно. Я подчиняюсь вам и рад с вами работать. Что я должен сделать, чтобы скрыть ошибку?» Кроме Евского... Никто не знает, что вы заходили в ее квартиру. Я могу заставить Евского держать язык за зубами. — Знает Кара. — Вы уверены? — спросил Эмис. — Она сама мне сказала. — Ей известно, что Лорен исчезла. Вероятно, Евский более разговорчив, чем вы думаете. — Каре можно доверять. — задумчиво произнес Эмис. — Я поговорю с ней. Итак, Брюгер вошел в квартиру Лорен-один. Понимаете? Он не выполнил указаний и был убит. — Я позабочусь, чтобы Кара и Евский поддержали эту версию. Если вы будете молчать, все будет в порядке. Коридон закурил. — Можете на меня положиться, но будьте осторожней с Карой, я бы не стал ей доверять. Эмис улыбнулся. — У меня случайно кое-что на нее есть, так что она будет как шелковая. Коридон протянул ему сигарету, и Эмис, на секунду замявшись, взял. — А как насчет меня, какие у вас планы? — спросил Коридон. Кажется, я вам уже говорил, что не хочу работать бесплатно. — Наберитесь терпения. эмис развел руками. — Такие решения я принимаю не один. Они контролируются лидером. Но могу сообщить, мы решили, что Ричи должен уйти. Коридон кивнул. — Если мне заплатят, я сумею это сделать. Там видно будет. Добьетесь успеха, я лично позабочусь чтобы вы были щедро вознаграждены. — Я добьюсь успеха, — заверил Коридон. Мне понадобится неделя на подготовку и три надежных человека. — Вы понимаете, что пока проходите испытательный срок, и вам нельзя доверять оружие, — сказал Эмис. — Планы — это ваше дело, но стрелять должен кто-нибудь из наших опытных агентов. Согласны? — Да, — кивнул Коридон и осторожно нащупал в кармане Маузер Брюгера. «День уже назначен?» «Еще рано!» Эмис покачал головой. «Неделя на подготовку у вас будет. Что касается помощников, даю вам Чичо и Мак Адамса. Они великолепные стрелки. А Кара отлично водит машину». «Кроме нее никого нет?», нет. Сухо отрезал Эмис. Если случится что-нибудь непредвиденное, вы сами будете рады, что она с вами. А почему вы так настроены против нее? Она слишком рьяно добивается моей любви. Эмис улыбнулся. Ну и что из этого? Личный вкус. Такой тип женщин меня не привлекает. Не стоит волноваться из-за пустяков. Кара... «Чрезвычайно полезный член организации. Вы еще в этом убедитесь!» Коридон покачал головой. «Помните, я упоминал о двух девушках. Может быть, повеселимся вечерком на этой неделе?» «Не разочаруетесь!» «А где они живут?» Эмис спросил сделанным равнодушием, но Коридон заметил, как загорелись его глаза. «А у них квартирка на Керзон-стрит». «Позвонить?» «Вам нельзя оставлять этот дом», — нерешительно сказал Эмис. «Но полагаю, что поскольку сопровождать вас буду я, вы, безусловно, заслужили поощрение». «Смею добавить, что об этом никто не будет знать», — улыбнулся Коридон. «Как насчет завтрашнего вечера?» «В субботу», — решил Эмис, — и указал на телефон «Договаривайтесь на субботу».